Рейс Жестенчка. 2014 год. Июнь. Как жарко в Москве. На днях синоптики пообещали побить температурный рекорд более чем столетней давности. И на лицо все предпосылки. И еще только 7 утра, а температура приближается к плюс 20 градусам Цельсия. На небе не облачка. На днях мне стукнуло 35 лет. 35 с ума сойти. Десять с половиной лет назад я впервые прилетел в Москву за штурвалом самолета, а еще через год пришлось сюда перебраться, и закрутилось. Поиск жилья, нежданное переучивание на Боинг 737 в США, полеты в разные города и страны, кабина самолета, офис, снова кабина, снова офис. Как будто было лишь вчера, а столько событий успело случиться. Однако. Столько лет, и все на Боинге 737. Одни и те же города, одни и те же маршруты, задачи. Признаться честно, полеты давно потеряли чувство новизны. Я ощущаю застой. Хочется роста. Не карьерного, куда уж выше. Профессионального. Новых достижений, стремлений, вызовов, позитивных эмоций. Да хотя бы направлений новых. И вот... В моем ростере впервые замечен итальянский город Генуя. Ростер график работы. Ура! Иду на вылет с надеждой получить от полета что-нибудь новый опыт, например. Да, хотя бы новые фотографии. Сегодня я лечу не просто так. Моя задача дать провозку командиру Дмитрию, не так давно пересевшему в левое кресло. С нами полетит еще и второй пилот Алексей. Вот так бывает. Сам я на аэродроме не был, но даю провозку, ознакомительный полет. Генуя у нас в авиакомпании относится к аэропортам категории «Б». И согласно требованиям, опять же, авиакомпании, молодым, читай, малоопытным, командирам требуется провозка. И если бы, скажем, я летел в Генуе в роли КВС, командира воздушного судна, мне бы провозка не потребовалась. Как командир, я давно уже не молодой. Опыта хватает. Захожу в штурманскую комнату аэропорта Домодедово. Мой экипаж уже здесь, вовсю занят подготовкой к полету. На столе лежит листок, исписанный цитатами из лежащего рядом раскрытого сборника аэронавигационной информации. Пилоты набросали заметки об особенностях аэропорта, чтобы было куда обратиться по-быстрому. Сочинили шпаргалку, так сказать. Молодцы, похвально. Я думаю, стоит залить еще 450 килограммов к расчету на случай обхода гроз. Как раз будет 20 тонн. Ты как считаешь? Дмитрий предлагает мне добавить керосина к предложенному авиакомпании расчету. Хмыкаю. По плану, нам предстоит слетать туда-сюда, без заправки в Генуе. То есть мы везем топливо, достаточное для того, чтобы вернуться в Москву, не заправляясь в Италии. Короче говоря, для полета в сторону Генуи. Его чуть больше, чем достаточно. Гораздо больше, то есть. Отвечаю. Дима. Я считаю, что любое решение должно быть красивым и на чем-то основанным. Вот твое предложение. На чем оно основано? Мы возьмем 450 килограммов, и этого нам как раз хватит, чтобы взять запасным Нижний Новгород при полете обратно. Да и грозы тут могут быть, бодро отвечает Дмитрий. Хорошо. «А что там насчет гроз в Москве?» Указываю пальцем на прогноз, говорящий о том, что вечером здесь ожидается чудесная безоблачная погода. «Сколько у нас шансов улететь в Нижний Новгород?» «Ну...» — мнется Дима. «Так-то их нет. Но ведь все может быть. И в Генуе могут быть грозы». «Могут. Почему бы нет?» Усмехаюсь. «Дима, скажи, наши экстры в...» Беру в руки план полета. «Десять тысяч шестьсот шестьдесят килограммов. Хватит для того, чтобы обойти все грозы в Генуе?» «Ну, так-то хватит, да». Дмитрий тушуется, но вдруг хватается за спасительный аргумент. «Но тогда придется там заправляться?» И торжествующе смотрит на меня. Я пожимаю плечами. «Значит, придется заправляться в Генуе. Разве кто-нибудь запрещает это делать? У нас есть ограничения по заправке в Генуе». Дима явно не ожидал получить такой простой аргумент. «Нет. Ну что, из-за 100 килограммов заправщик вызывать?» «Дмитрий, надо будет дозаправить 100 килограммов, значит, дозаправим 100 килограммов. Знаешь, я по этому поводу вообще не комплексую. У нас есть время, так что я позволяю себе прочитать лекцию. Надо заметить, Дмитрий из тех капитанов, с кем мне нравится работать». Я точно знаю, что он старается. Поэтому верю, что слова найдут понимание. Смотри. Остаток в Генуе по расчету 10 тонн 660 кг. Так? А потребное топливо для полета обратно — 10 560. При этом в расчет включены еще 800 килограммов экстры. Уже имеем 900 в загашнике. А сколько у нас учтено на руление? 330. А сколько мы обычно тратим по факту? килограммов 100-150. Верно. И это в обоих полетах, То есть еще где-то 300 килограммов нам в карман. Плюс в расчете учтены 3% от рейсового топлива. И туда, и обратно, замечу. Маршрут нам обязательно спрямят над Европой. И не раз. Ну и подарок от предыдущего экипажа еще никто не отменял. Внимательно смотрю на Диму. Ты хочешь заправить и свозить 450 килограммов туда-обратно? Да ведь при этом ты еще сотню-другую воздух спалишь. Топливо тоже вес имеет и на расход влияет. И вообще, Дима, ты сам как считаешь? Разве нам дается это экстра в 800 кг для того, чтобы мы показали ей Италию и привезли обратно? Нет. Дают как раз для того, чтобы мы ее спалили, если вдруг потребуется. Дима? переваривает прослушанную лекцию. Иногда я ловлю себя на мысли, что говорю чересчур революционные вещи, которые на самом деле простые и очевидные, если немного поразмыслить. А командир должен это делать, если он хороший командир. Я ничего не имею против запаса топлива сверх расчета, но всему должен быть разумный предел. Переедать, например, вредно, хотя еда может быть очень даже вкусной. Надо уметь вовремя остановиться. Командирские решения должны быть красивыми. Только так и не иначе. Наш красавец-лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VPBDH уже на базе. Мы договорились, что в сторону Генуи пилотирующим будет Дима, а я сяду справа. На обратный полет у меня есть эгоистичный план — порулить самому а то уже целых два рейса подряд просидел на откидном кресле наблюдателя и к штурвалу не прикасался. Учитывая, что из-за возникшей недавно офисной работы частота моих полетов снизилась, так хочется полетать. Руки по штурвалу истосковались. С улыбкой поднимаюсь в самолёт. Мне говорят, что обычно у меня лицо, скажем так, не слишком радостное. еще со времен учебы в школе так утверждают. Ничего поделать с собой не могу. Но дабы люди не думали, что и в душе я такой же хмурый, стал почаще заставлять визуализировать свое состояние улыбкой. Чувствую, что руки соскучились не просто по штурвалу, а полетной работе вообще. С удовольствием приступаю к обязанностям второго пилота, пока Дмитрий обходит лайнер в ритуале предполетного осмотра. Фиксирую страховочным ремнём чемодан справа своего сиденья, подготавливаю кабину к полету. Не торопясь, не на автомате. Я не так часто летаю, чтобы делать все быстро. Мысленно проговариваю последовательность действий и следую ей. Мерно пищат преобразователи тока, шумит система кондиционирования. Родная, любимая обстановка. Как же это здорово — летать! Дмитрий вернулся и выполняет свою процедуру предполетной подготовки кабины, которая начинается с проверки сигнальных табло. Включением тумблера... Кабина превращается в новогоднюю елку. Вместе проверяем, что все табло, которые должны гореть, горят. Я обращаю внимание. На панели предупреждений не горит одно из многих возможных сообщений. Отсутствует надпись «Overhead». Переводится с английского «Верхняя приборная панель». Такое с этими панельками частенько случается. Контакты установленных в ней маленьких ламп порой плохо контачат. Привычным движением Чуточку шевелю панельку, и надпись загорается. Порядок. На нашем самолете имеется отложенный дефект. Одно из табло «low pressure» — низкое давление. Топливных насосов иногда не работает. Так гласит запись в бортовом журнале. У инженеров, как это часто бывает, времени на поиски устранения причины неисправности нет, и, чтобы не сомневаться, работает табло или не работает, мы выполняем процедуру вылета с данной неисправностью. Проще говоря, мы просто не включаем соответствующий топливный насос. Так требует MEL. MEL. Minimum Equipment List. Документ, содержащий условия и процедуры вылета с некоторыми допустимыми неисправностями оборудования самолета. На топливной панели табло Low Pressure теперь будет гореть постоянно и тем самым вызывать загорание предупредительного табло «Master Caution» — при каждом нажатии на кнопку вызова сигнализации о наличии исправностей. Той самой панельки с многочисленными надписями, на которой недавно не горело сообщение «Overhead». «Master Caution» — по-английски «Главное предупреждение». Мы отбуксированы на точку запуска. Правый двигатель запущен, я включаю отбор воздуха от него для работы системы кондиционирования, чтобы дать хоть немного прохлады пассажирам. На земле салон охлаждается, а зимой обогревается, воздухом, который отбирается от ВСУ, небольшого двигателя, установленного в хвосте самолета. ВСУ — вспомогательная силовая установка. Во время запуска двигателей отбор воздуха от ВСУ на кондиционирование отключается. Воздух нужен двигателю, чтобы его роторы и турбины могли хорошенько раскрутиться. В жаркую погоду в салоне, набитом пассажирами, быстро становится душно. Поэтому существует процедура. После запуска правого двигателя изолировать правую воздушную магистраль, перекрыв специальный клапан. Иначе в нее будет идти воздух от ВСУ, что затруднит запуск левого двигателя. И включить кондиционирование в пассажирском салоне, запитав его на работающий правый двигатель. Правда, производительность двигателя, работающего на малом газе, не очень высокая. Не идет в сравнение с ВСУ. Но чем богаты? Хотя бы так. Запущен и левый двигатель. Обороты стабилизировались. Я выполняю процедуру перед выруливанием. Выключаю ВСУ, выпускаю закрылки. Дмитрий проверяет управление, отклоняя штурвал и педали во все возможные стороны. Я дохожу до проверки Master Caution, нажимаю на панельку и отпускаю. Замечаю, как перед глазами промелькивает и гаснет надпись Overhead, но табло Master Caution продолжает гореть. Последнее меня не удивляет. Один из топливных насосов выключен. Его табло «Low Pressure» сейчас горит, и из-за этого на панели светится надпись «Fuel» — топливо. Но почему мелькнуло сообщение «Overhead»? Этого не должно было быть. Поднимаю голову и... опаньки! Регистратор полетных данных, бортовой самописец, черный ящик — не работает. Горит табло «Off». Мгновенный взгляд влево-назад на традиционный источник этой проблемы. Однако все три автомата защиты сети на панели за креслом командира утоплены, значит, проблема не в них. А вылетать с неработающим черным ящиком нельзя. И тут, видимо, чтобы добить нас окончательно, после выключения ВСУ загорелось табло «Фолд» — «Неисправность». Ё-моё! Обычно это табло является экипажу при попытке запуска ВСУ, но не после выключения. Жара что ли так повлияла? Придется заруливать обратно и выяснять, что происходит. Сообщая об этом диспетчеру, затем в авиакомпанию. Дмитрий делает объявление пассажирам. Снова подъезжает буксир, тащит нас на стоянку. Техник торопится, чуть ли не бежит к самолету со Стремянкой. Мы на стоянке, двигатели выключены. Так как ничто не охлаждает салон, ВСУ ведь не работает, скоро в нем станет весьма некомфортно. Самолет набит горячими курортниками, да и на улице рекордные июньские плюс 30 градусов. Звоню проводникам, прошу открыть двери спереди и сзади, чтобы обеспечить хоть какую-то циркуляцию воздуха. Поторапливают СУП авиакомпании, чтобы не забыли напомнить инженерам насчет наземного источника электричества, так как ни ВСУ, ни двигатели не работают. Самолет стоит без питания, расходует аккумуляторы. СУП центр управления полетами. А вот и электричество подъехало оперативно. Имеется в виду передвижной генератор электрического тока. Специальный автомобиль. К самолету причалил трап. В кабину забегает техник. Объясняем ему, что случилось. Мы его не трогали, оно само. Техник просит провести эксперимент, запустить двигатель. Закрываем двери, согласовываем запуск с диспетчером, получаем разрешение. Запускаем левый двигатель, смотрим наверх. Табло off, самописца не погасло, горит. В чем же причина? Все оказалось весьма банально. Оказывается, есть нюансы в установке флешки, на которую пишутся параметры. И если ее как-то не так установить, самописец не будет работать. В общем, технике справило плоскость. Мы прогнали специальный тест. Мне стало интересно, зачем надо было гонять двигатель, который показал, что все должно работать отлично. А я задумался над тем, как все получилось и к каким последствиям могло теоретически привести. Восстановим хронику событий. Изначально лампочка, высвечивающая надпись Overhead на панели предупреждений, при проверке не горела. Не контачила. Но я ее вроде как подчинил пошевелив панельку. Далее, после запуска двигателей, мы по процедуре проверяем сигнальное табло «Master Caution». Нажатием на панель вызываем сообщение о фактических отказах в разных системах самолета. Если таковые есть, то «Master Caution» останется гореть. И соответствующие предупреждения на панели тоже, привлекая внимание пилотов. У нас открыт дефект по топливному насосу, и после проверки это табло не погаснет. Ему не важно по какой причине загораться: то ли это отключенный насос, сообщение Fuel, или неработающий черный ящик сообщение overhead. Какой вывод можно сделать? Если при проверке работоспособности лампочек прошляпить незагорание одного из многочисленных табло, что находится на сигнальной панели, то выполняя процедуру перед выруливанием и нажимая панельку, можно и не понять, что кроме законного дефекта, в наличии имеется еще один. Будет гореть табло «Master Caution». Оба пилота подтвердят, что это сегодня нормально из-за неработающего насоса. И полетят, не заметив неисправность в другой системе. Нет, я и раньше о подобном задумывался. Почему, собственно, особое внимание и уделяю работоспособности всех лампочек этой капризной панели, и других учу быть педантами? К сожалению, слабые контакты ее миниатюрных лампочек Ахиллесова пята всех без исключения поколений Боинга 737. Сегодня педантичность наглядно продемонстрировала свою важность. Да, я починил табло, заставив все лампочки светиться. Но после того, как я нажал на панель, выполняя процедуру перед выруливанием, надпись «Overhead» промелькнула и тут же погасла. У лампы опять отошел контакт. А ведь надпись могла и не загореться вовсе и остались бы мы в святом неведении о неработающем самописце. Ведь чтобы увидеть его табло Off, расположенное в задней части верхней панели, надо особым образом задрать шею. Вверх, назад и в бок. Я пожаловался технику на лампочку, и он решил проблему на раз-два. Говорит, жопка на лампах со временем коптится, контакт становится хуже, вот она и не горит. Можно почистить ее, либо лампочку переставить что он и сделал за полминуты. И панелька стала чудесно гореть и гаснуть тогда, когда нужно. Без всяких шевелений. Наглядный урок для педанта. Значит, надо избавляться от практики устранения дефектов шевелением. Надо не лениться, а всего-то почистить жопку или просто-напросто заменить лампочку. Ничего сложного. Вот тебе и 9 лет полетов на 737-м. Всегда есть место для новых открытий. Хорошо. Это победили. А что у нас с ВСУ? А ее табло Fold уже не горит. Самолет был обесточен. Система как бы перезагрузилась. Парень залезает в компьютер, находит сообщение по этой ошибке, говорит ничего особенного. Можно попробовать запустить. Запускаем. ВСУ работает. Ура! Выждав минуту, пускаем прохладный воздух в салон. Все проблемы решены. Можно лететь? Мы уже практически отпустили техника, как вдруг Алексей, снова севший на свое кресло, восклицает. «Реверсер горит!» Поднимая голову. «Боги, ну как же так?» Засветилось табло «реверсер» правого двигателя, сообщая нам о том, что в системе реверса обратной тяги двигателя — непорядок. Это тоже относится к разряду возможных глюков на нашем электрическом самолете. А может быть и не глюк, поэтому надо определиться. Если при помощи хитрого ресета, сброса, табло гаснет, значит, лететь можно. Просим еще не убежавшего техника решить и эту проблему. А ведь пассажирам мы уже успели сообщить, что все нормально, вот-вот и полетим. Интересно, как они отреагируют на то, что сейчас на правом двигателе створки реверса неожиданно прыгнут назад? Процедура ресета на 737-800 предусматривает открытие реверса на Земле. На 737-классического поколения она попроще. Имеется в виду поколение Boeing 737 Classic, Модификации 300, 500, 400. Дима, так это все из-за того, что мы не взяли 450 килограммов. Топлива-то никогда много не бывает. Сейчас керосина в баках 19-300. Мы уже потратили 300 килограммов, пока запускались, стояли, думали, заруливали. И все еще стоим, никуда не едем, а ВСУ молотит. Конечно же, я шучу и специально улыбаюсь, чтобы мой экипаж понял юмор. Да еще и извлю, припомнив традиционную пилотскую поговорку «Топлива много не бывает, и веса оно не имеет». Дмитрий тоже улыбается. Сто он со мной согласен. Затаил, небось, каверзные выражения на момент прибытия в Геную, где нам придется 100 килограммов заправить из-за возникшей ситуации и упрямства педанта Оконя. Ладно-ладно, мы еще не долетели. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Из опыта полетов в Европу я представляю, сколько на самом деле в Генуе останется керосина. И надеюсь, что рейс у нас получится поучительным. Наконец-то мы успешно решили все проблемы. Скорее. Скорее в небо. Запускаем правый двигатель. Быстро совершаю махинации с воздушной системой, чтобы подать воздух в салон, как при первой попытке. Запуск левого. Обороты почему-то идут не так бодро, как должны. Бросаю взгляд на потолок. Может, я забыл выключить левую систему кондиционирования? Нет. Переключатель левого пака выключен. Правый включен. Он сейчас подает воздух в салон а изолирующий клапан в положении Auto, автомат. ПАК, от английского ПЭК, блок системы кондиционирования воздуха. На Боинге 737 два подобных блока, левый и правый. Возвращаю взгляд обратно. Наблюдать за процессом запуска, который идет явно медленнее, чем обычно. Двигатель запущен, и только сейчас меня осеняет. Ёппер СТ, ОТО, АВТО. «Ну ясен же пень, Денис Сергеевич!» Вот к чему спешка приводит. Торопишься и совершенно неосознанно совершаешь ошибку. Вместо того, чтобы принудительно закрыть клапан, изолирующий левую и правую воздушные магистрали, поставив переключатель вверх, в положение «Close» — закрыто. Как делал много-много раз и как сделал час назад, я поставил его в АТО. а при нем система автоматически открывает изоляционный клапан если один из блоков кондиционирования включен, а другой выключен. В результате воздух, идущий от ВСУ в левую магистраль, идет и в правую тоже. То есть стартер левого двигателя получает меньше воздуха, что усложняет процесс запуска. Как правило, двигатель и в таких случаях запускается, что мы сегодня и подтвердили. Но делать так не надо. Нужно быть внимательным, не торопиться. Время вспять не повернешь. Получен еще один урок, в очередной раз подтвердивший. Нельзя поддаваться течению, стремящемуся тебя разогнать. Десять секунд роли не сыграют. Как минимум один эпизод, который не позволит поставить хорошую оценку самому себе, в этом рейсе уже есть. Ладно, проехали. Двигатели запущены, шелестят ровно. Все, что надо, горит, все, что не надо, погасло. С часовой задержкой... Мы, наконец-таки, взмываем в жаркое подмосковное небо. Ура! На разбеге обратил внимание, что Дима чрезмерно давит штурвал от себя, почти до упора в приборную доску. Так делать не стоит. Ставлю галочку. Надо будет обсудить. Продираемся сквозь не очень спокойную приземную атмосферу. Диспетчер долгое время не разрешает нам окончательный набор. Пилим на средних высотах, жжем керосин. Эх, надо было брать 450 кг, деланным печальным тоном говорю я. Затем улыбаюсь, хлопаю Диму по плечу. Видишь, как получилось, пошел ты у меня на поводу. Дима довольно улыбается. О, делал Дениса Сергеевича. Будет о чем рассказать в пилотских курилках. Ну-ну, в Генуе поглядим. Вырываемся из загруженной московской зоны, забираемся в прохладу эшелона 360. Можно пообедать и заодно поинтересоваться, что там с погодой в Генуе и на запасных аэродромах по маршруту. Будапеште и Варшаве. Опаньки! А погода-то в Генуе не айс. Почти строго попутный ветер 9 узлов, ограничение у нашего борта 10, слабая гроза с дождем, кучево-дождевая облачность на высоте ниже, чем высота входа в глиссаду, ковыряться в грозах в горах, да еще и на незнакомом аэродроме в небе Италии с забавными итальянскими диспетчерами, похоже, нас ждет действительно интересный опыт. Лететь еще порядочно. Может, пронесет, погода улучшится. Да и не жарко в Италии каких-то плюс 19 градусов. Тучи, дождь. Вот чего нам не сиделось в безоблачной Москве. Приближаемся к Альпам. Периодически принимаем сводки погоды в Генуе. Она почти не меняется. Все тот же попутный ветер, разве что уже не слабая гроза с дождем, а просто дождь и мощная кучевая облачность, нижняя граница которой ниже гор и ниже высоты входа в Глиссаду. Не айс, но что поделать? Заранее обсуждаем нюансы предстоящего захода и еще раз проверяем схему прибытия, внесенную в компьютер. Мы впервые в Генуе, но не в Италии. Знаем, что местные диспетчеры любят подкинуть на заходе что-нибудь, Неожиданное. Например, в Вероне они практикуют выдачу захода по схеме прибытия, никак не относящуюся к маршруту, по которому ты летишь. Это уже сбивает с толку. А потом тебя еще векторят, то есть задают пилотам курс исследования внутри схемы, нещадно срезая маршрут. В результате самолет оказывается ощутимо выше нормального профиля снижения и приходится оперативно что-то делать. Мне представляется, как азартные итальянцы делают ставки. Зайдут эти русские с первой попытки или нет? Забавно слушать летчиков, которые величают пилотов иномарок не иначе, как операторами. На работу таких специалистов я насмотрелся вдоволь. Спесь с неоператоров сбивается невероятно быстро. Оказывается, кнопки тоже надо уметь давить. Та еще наука. По поводу неоператоров. Авторский сарказм. Магомеду Амаровичу Толбоеву пламенный привет и пожелание крепкого здоровья. В Неаполе диспетчер меня однажды пытался убедить в том, что нам надо лететь по схеме, предназначенной для захода с противоположным курсом посадки. Так гласила информация, опубликованная к этой схеме. Диспетчер обиделся, когда я намекнул на этот факт, но в итоге выдал нам правильную схему. Времени тоже бывали приключения. Что же приготовила нам Генуя? Что бы она ни готовила, я обращаю внимание Дмитрия, что ветер в Генуе попутный, возможен заход с круговым маневрированием на ВПП-10. Сегодня я не проверяющий, да и ситуация не та, чтобы устраивать экзамен на знание столь редкой для российского пилота процедуры. Поэтому объясняю, как будем заходить в этом случае. Сначала по схеме ИЛС для полосы 28 Снизимся до минимальной высоты снижения. Пройдем левее ВПП, затем правым доворотом визуально довернем и приземлимся на полосу 10. Раз это будет правый доворот, то и заходить лучше мне. Я же справа сижу. С моего места полосу будет видно лучше. Может и не придется нам маневрировать визуально, но лучше быть заранее готовым к такому варианту. Новая сводка погоды принесла новость. Облачность опустилась ниже, чем безопасная высота для захода с маневрированием по кругу. Поэтому вряд ли он предстоит нам сегодня. Остается надеяться на то, что ветер не усилится. Его значение и так уже на пределе. Ветер измеряют на высоте 10 метров у Земли, сбоку от полосы. Сейчас намерили 8 узлов в хвост. А выше он наверняка сильнее. Заходить с сильным попутным ветром по достаточно крутой глиссаде то еще удовольствие. Поэтому заходи будем с закрылками в максимальном положении 40. Полоса мокрая, ветер попутный, а реверсом, согласно правилам полетов в Генуе, следует пользоваться лишь в случае угрозы безопасности. А ее в данных условиях все же нет. Да, и по крутым глиссадам с закрылками 40 летать проще, тем более с попутным ветром. Поступательная скорость на заходе поменьше — Соответственно, и вертикальная скорость снижения тоже меньше, что в итоге дает больше пространства для маневра. Снижаемся. По мере продвижения по эшелонам, диспетчеры пасуют нас от одного к другому. Наконец получаем команду на выдерживание текущего курса. Дмитрий включает режим heading select управление самолетом посредством задания конкретного магнитного курса. Теперь автопилот будет держать курс а не лететь по маршруту, внесенному в компьютер. И пока что наш курс совпадает с участком маршрута, на котором мы находимся. На подлете к следующему поворотному пункту, после которого трасса уходит влево градусов под 30, диспетчер передает наш борт миланскому коллеге. Тот встречает нас любимой фразой итальянцев: "Proceed as cleared". Летите в соответствии с предыдущими указаниями по направлению и по высоте. Все ничего. Если бы маршрут не уходил резко влево, мы-то продолжаем лететь с прежним курсом. Действительно ли этого от нас хотят? В Италии нельзя доверять диспетчерам. Опыт. Поэтому выражаю сомнение Милану, напоминая о том, что его коллега задал выдерживать курс. И что вы думаете? Нам тут же дали указание лететь по маршруту, то есть крутить влево. Хе, далеко бы мы улетели, бездумно доверившись диспетчерскому «Проceed as cleared». Вдруг подумалось. По аналогии с автомобилистами, встречающими на летней резине первый осенний снегопад, у нас сегодня самый настоящий рейс жестянщика. Сплошь подвохи и каверзы одна за другой. Так как диспетчеры начали снижать нас достаточно заранее и постоянно нагружают вводными, мы никак не можем закончить предпосадочный брифинг. Итальянцы несколько раз перебивают то разрешением на дальнейшее снижение, то переводом на частоту следующего диспетчера. Вокруг облака, внизу — горы, на радаре виднеются засветки, грозовые очаги или очень водные тучи. Обстановка начинает разгоняться. Я это чувствую и намеренно заставляю себя притормаживать, более четко проговаривая слова и заставляя глаза бегать по приборам. Что-то перебарщивает Генуя с нагрузкой а нам лететь-то еще прилично. Начинаем читать карту контрольных проверок. И снова перебивает диспетчер. Следуйте прямо на точку «Питок», а далее на «Геную». Тром чую, что под «Генуей» он имеет в виду не аэропорт, а радиомаяк VOR, расположенный на значительном удалении от аэропорта. Пока собираясь с мыслями, нас переводят на частоту следующего сектора. Сначала заканчиваем чек-лист. Затем я связываюсь с новым диспетчером. Прошу его подтвердить, что под «прямо на Геную» он понимает «прямо на VOR. Да, так оно и есть. Летим, снижаемся. Вроде бы все постепенно устаканивается. Только собираюсь перевести дух, как нас снова перекидывают к следующему диспетчеру. «Мамма Мия, Да откуда у вас столько диспетчеров? Это способ решить проблему безработицы в Италии?» Сеньора-диспетчер протараторила, что аэродром закрыт, и нам следует подумать, как провести следующие минимум 5 минут. Спрашивает, где мы собираемся выполнять зону ожидания? Забавно. Она предлагает решить это нам, вместо того, чтобы дать конкретные указания. Какой сервис? Чтобы не гадать, а за окном облака, любоваться все равно не на что, прошу зону ожидания над маяком VOR Genui куда мы сейчас и направляемся. Там будет возможность отдышаться, снизить градус напряжения, немного отдохнуть. А то своим четвертым итальянским уровнем сеньора совсем уже загнала наш экипаж. Имеется в виду уровень владения английским языком по шкале ICAO. Четвертый, минимальный, из шести уровень, при котором пилоты и диспетчеры допускают к выполнению своей работы в случаях, когда требуется знание международного английского языка. Получаем разрешение. Ныряя в компьютер, сооружаю зону ожидания над VOR с позывным GEN. Можно перевести дух. Сейчас кружок сделаем и спокойненько зайдем. Не тут-то было. Нас переводят на нового диспетчера. О, боги! И тот рушит планы по отдыху. После VOR-генуи следуйте в зону ожидания над... Неразборчиво. Снижайтесь до эшелона 90. Аэродром закрыт по причине столкновения самолета с птицей, задержка до 5 минут из-за осмотра полосы. Ведь мы уже почти вошли в зону ожидания на GEN. А неразборчиво — это то, куда лететь после GEN. А куда лететь-то? С трудом раздвигаю конкурентов, тараторящих с диспетчером на непонятном нам итальянском языке. Пламенный привет всем тем, Кто не понимает важности единого языка радиообмена в воздушном пространстве, прошу повторить название точки, на которую он нас только что послал. В ответ четко слышу: Следуйте на варап. Вот это другое дело. Быстро провожу махинации с FMC, удаляю зону ожидания на N, добавляю точку Варап, строю над ней новую зону. FMC Flight Management Computer. Компьютер отвечающий за управление полетом. Сердце системы управления полетом современного самолета чаще всего упоминается в контексте навигационного компьютера. Бросаю пару слов Диме, мол, построил, перепроверь, пожалуйста. А самолет летит. Вокруг хмурятся тучи, нас ощутимо подкидывает в неспокойной атмосфере, на радаре со всех сторон рисуются засветки. Слава богу, не яркие, на грозы не похожи. Обычные кучевки. Но и в таких летать неприятно. Может болтануть так, что мало не покажется. И без того уже мозги закипают. Сегодня пилотов нет, одни операторы. Ну-ну, вас бы сюда, специалисты. Подлетаем к G и N. Далее будем брать курс на вараб, которая, к слову, является точкой начала захода на полосу 28. Подбадриваю коллег. Все нормально. Сейчас покружимся и спокойно зайдем. Сейчас. Диспетчер радостно сообщает. Полоса снова открыта. Берите влево 20 градусов. Рассчитывая заход ИЛС на ВПП-28, снижайтесь на 8000 футов. Неожиданно. А вот не надо было расслабляться. Это же Италия. Снова окунаюсь в работу. Надо настроить компьютер, проверить выполненное, понять, как снижаться. Ощущаю сильнейшее стремление разогнаться под давлением ситуации. самолет то не стоит на месте. Обстановка нагнетает напряжение. Одно дело — выполнять пусть даже не простой заход, но в знакомом аэропорту. И совершенно другое, когда тебя болтает, за окном — хмарь, на радаре — засветки, внизу — горы, а впереди ждет совершенно незнакомый аэродром. Какие еще каверзы подстерегают нас впереди? Благодаря махинациям диспетчера мы оказались несколько выше профиля нормального захода и надо бы снижаться поактивнее. Дима, давай-ка выпускаться. Выпустив механизацию крыла, мы уменьшили скорость полета и добавили сопротивление, и, как следствие, увеличили градиент снижения. Скоро подлетим к посадочному курсу, и, пока есть возможность, надо избавляться от давления нагрузки, возвращаться в рамки нормального захода. Впереди самый ответственный этап полета. К нему необходимо привести самолет в правильной конфигурации и на должном профиле снижения. Чем ближе к Земле, тем уже рамки, тем сложнее догнать ситуацию и куда проще набедокурить. Пока есть удаление и высота, надо извернуться, но войти в удобные рамки по высоте, по скорости, по конфигурации. Если же не успеть, но обнаружить себя на предпосадочной прямой в соблазнительной близости от ВПП, вот тут и образуется нацеленность на заход любой ценой, отмеченная при расследовании многих происшествий. Только что продравшись через неприятности, претерпев значительную психологическую нагрузку, пилот не хочет даже думать о том, чтобы еще раз пройти через это из-за ухода на второй круг. Он нацелен на посадку и мчит самолет к ВПП, не замечая то, что осталось невыполненным. Например, закрылки не в посадочном положении, шасси не выпущены. Или же, видя, что самолет летит значительно выше глиссады, пытается догнать ее, буквально пикируя. Догоняет и перегоняет. В недалеком прошлом, работая замком Эском, пришлось мне разбирать один случай. Получаю звонок от одного из командиров. Денис, мол, в варне накосячили, жди расшифровку. Спойлеры забыли подготовить для автоматического выпуска при посадке то есть рычаг не установили в положение «Арм». Думаю, ну ладно, невелика беда, если вручную все же выпустили. Уточню, невелика, если физический процесс рассматривать. Если спохватились и выпустили вручную после посадки, хорошо. А вообще-то проверка спойлеров входит в перечень карты контрольных проверок, которую пилоты выполняют перед посадкой. То есть налицо факт, что контроль был формальным если он вообще был. Приходит расшифровка. Когда я ее увидел, мои глаза полезли на лоб. Какие спойлеры! Там посадка с непосадочным положением закрылка в 25. Изучаю, как проходил полет до посадки. Очевидно, что снижались они выше профиля. В Варне это частое явление. И отчаянно догоняли его, выпуская шасси и закрылки. Свистели, свистели и догнали глиссаду примерно на высоте 1000 футов. А затем, как летели с закрылками 25. Их иногда используют для гашения скорости перед выпуском в посадочное положение 30 или 40. Так и приземлились. И сделали это, очевидно, под аккомпанемент сигнализации о непосадочном положении механизации крыла. Too low flaps. Too low flaps. Слишком низко. Закрылки не выпущены. Мда... Теперь уже я звоню командиру, интересуюсь, как так получилось. Не слышал при посадке ничего подозрительного. Командир, человек за 50 с налетом под 20 тысяч часов, помычав для вида, отвечает. Ну, было что-то там про закрылки, звучало, но глянули, вроде все нормально. Позвонил второму пилоту который по возрасту вроде и не мальчик, старше меня, но только-только начал летать на Боинге 737. И в гражданской авиации тоже новичок, пришел из военной. Говорит, да, было. Пытался что-то донести до командира, но тот лишь отмахнулся. Он подумал, что опытный командир лучше знает, что делает, и не стал настаивать. Армейская выучка, что с неё взять? Дело правого не мешать левому так и приземлились. Этот КВС был штатным пилотом-инструктором моей эскадрильи. Признаться, у меня к нему уже успело накопиться много вопросов. И по работе летал он не сказать, чтобы уверенно, да и уровнем знаний не блистал. И потому, как он учил. Откровенно говоря, был он типичным представителем тех, кого я толерантно называю «заслуженными». А если на эмоциях, то динозаврами. До 737-го он много лет отработал на различных советских самолетах, был инструктором на Ил-76. Эта героическая посадка стала последней каплей в чаше моего терпения, и я убедил командира эскадрильи, когда-то он КВС этого и продвинул в инструкторы, заслуги, опыт, все такое, я был против, снять залетчика с должности. Камеска к этому времени осознал свою ошибку и помог убедить командира летного отряда. В общем, перевели того специалиста в рядовые командиры. По собственному желанию, конечно же. Но и здесь он не задержался. Примерно через полгода случился новый казус при взлете он попытался убрать шасси еще до отрыва от земли, лишь только начался подъем передней ноги. И они начали убираться, стоило концевику на основной стойке разжаться. Благо не случилось просадки при взлете. Тут терпение лопнуло уже у начальства. Разборки были шумными. По собственному желанию он уволился. А потом проявился в другой авиакомпании. Снова инструктором. Встречал его не раз в штурманской. Он делал вид, что не помнит меня. Конечно, это же я был виноват в его прегрешениях. Обидел заслуженного ветерана. Не проявил должного уважения. Через несколько лет он вышел на пенсию и продолжил учить на тренажерах. Авиация знает много печальных историй, связанных с продолжением заходов на посадку, ставших нестабилизированными. Понимание причин и сопутствующих рисков играют на стороне хорошего пилота. Такой пилот меньше подвержен опасной нацеленности на заход. Оно помогает встряхнуться, чтобы прогнать навязчивый туннельный эффект. Заставляет глаза бегать по приборам, замечая не только положение самолета в глиссаде. Пока что летим выше, на полторы точки. Но и удаление от ВПП. 16 миль высота. Пока нормально. И даже вон ту тучку на радаре, которую мы можем зацепить на предпосадочной прямой. И держать в голове то, что надо не только быстро снижаться, но и при этом гасить скорость. Понятие, к слову, противоположное. Ведь гашение скорости — подразумевает уменьшение вертикальной скорости снижения. Можно обеспечить самолету дополнительное сопротивление. А если мы этого не сделаем сейчас, то уже скоро обеспечить стабилизированный заход будет проблемой. Чем ближе самолет к полосе, тем уже рамки. Гляжу на Диму, ожидая действия с его стороны. Он напряжен, молчит и не дает команды на то, чего я жду. Тянуть больше нельзя, подсказываю. «Давай-ка шасси выпустим, Дима». Дима просыпается, командует. Gear down. Шасси выпустить. Ставлю рычаг вниз. самолет вздрагивает, шумит и начинает помогать ощутимым торможением. Замечаю, что Дмитрий поставил на задатчике высоту 4000 футов, а в соответствии с последним указанием диспетчера надо было ставить 4500. Сразу я не заметил. Проглядел, оценивая тучу впереди. Но это и к лучшему. Заход нам все равно разрешен, что означает, что после захвата луча курсового маяка, который вот-вот произойдет, мы можем захватывать глиссадный и по нему снижаться уже без разрешения диспетчера. Да только сейчас мы пересекаем 5500 футов, а глиссада все еще под нами. Идем через чур высоко. Дима, будем захватывать глиссаду сверху. Самолет, зацепившись за луч курсового маяка, Разворачивается на полосу. Мучительно жду, что Дима отреагирует на мой намек, уменьшит значение высоты на задатчике, иначе мы вот-вот выйдем в горизонтальный полет, а глиссада-то еще не захвачена. Она так и будет уходить все ниже и ниже, и тогда прощай стабилизированный заход. Увы, действий со стороны Дмитрия нет. Ждать больше нельзя. Извини, я помогу тебе немного. Ставлю 3400 на задатчике. Это высота пролета точки входа в глиссаду. На нее же целью скрутилкой задатчика вертикальной скорости, опуская зеленую дугу расчетного места достижения заданной высоты на навигационном дисплее. Теперь мы должны захватить глиссаду в районе точки входа и войти, наконец, в нормальные рамки. У меня появилось ощущение, что все идет нормально, и я нахожусь в контуре полета. Хотя... Еще немного, и у меня наступит перегрузка. Надо гаситься дальше. Ведь мы с закрылками 40 планировали выполнять посадку, а скорость только-только пересекла 200 узлов, медленно катясь вниз. Ограничение для этого положения закрылков 162. Дима, ты как, готов к заходу? Да, все хорошо, спасибо. Взял управление. Отдал. Пошли в ход закрылки 5, затем 15, Скорость падает к 175. Предлагаю выпустить в промежуточное положение 25. Но Дима бросает команду Закрылки 30. Ограничение по скорости для них 175 узлов, у нас чуть больше. Не поддаюсь на провокацию, я уже чувствую себя практически в своей тарелке, и даже позволяю отвлечься на то, чтобы сказать: Какие 30, Дима, скорость 175, ставлю 25. В этом положении. Скорость загасилась бодро, вскоре пошли закрылки 30 и следом 40. Захватили глиссаду, выполнили карту контрольной проверки. Летим. Фух, наконец-то мы в центре рамок захода на посадку. Выскакиваем из облаков прямо в кучевое облако. Это оно отсвечивало на радаре где-то сбоку, а теперь визуализировалось во всем объеме и в реальности, Оно больше, чем считает метеолокатор самолета. Снова вводное. Хочется перезагрузиться, но включаю голову. На радаре. Отсвечивает зеленым цветом. Сам отцвет правее курса. Ну, а облако? Оно и в Африке облако. Не самое большое кучевое облако из тех, в которые приходилось влетать. А судя по тому, как оно изображено на радаре, и не самое опасное тоже. Влетаем в белую муть. Нас трясет. Выныриваем в хмурое небо. Все, теперь земля видна отчетливо. Впереди справа рисуется ВПП. Очень, очень хочется поскорее долететь до нее, почувствовать под колесами твердую землю. Как-то слишком много опыта для одного рейса. В следующий раз надо будет обзервером сюда слетать. На заходе должно быть красиво, а сегодня ничего толком и не увидели. Обзервер. От Обзервер. Наблюдатель. В данном случае пилот, занимающий третье, откидное кресло в кабине Боинга 737. Не до красот было, да и облачность скрыла все. только сейчас явив нам порт, заставленный кораблями и кранами. Очень высокими кранами. Если у кого-то будет соблазнительное желание поднырнуть в генуе под глиссаду и пораньше довернуть вправо, чтобы выйти на севую линию ВПП, ведь курс на прямой с курсом полосы не совпадает, Не советую этого делать. Ветер задувает сзади слева со скоростью 13 узлов. Снижаемся. 12 узлов. Еще ниже. Снова 13 узлов. Если перевести в строго попутный ветер, тут и будут те самые 10 узлов нашего ограничения. Но у Земли обещают 8. Диспетчер только что сообщил. Высота 50 футов. Двадцать. Десять. Вот-вот колеса найдут землю, случится долгожданная посадка. И тут Дима решил меня, очевидно, добить и сунул перед самым касанием руды вперед. Двигатели взвыли, я тоже. Самолет ускорился и взмыл в небо. Руды. Рычаги управления двигателем. ёппер -э Дима, зачем? Встрепенувшись, Дмитрий резко ставит малый газ, активно ворочая штурвалом. Самолет не понимая, чего от него хотят, пожал плечами и пошел вниз. Бумс! Основные стойки шасси плюхнулись на полосу. Краем глаза замечаю, как командир борцовским броском отдал штурвал от себя. Едва успеваю подставить руки с той стороны и не дать штурвалу уйти в приборную доску. Ну что за грубое обращение с самолетом? Зачем от себя до упора? «Дима». Ну и максимальный реверс, конечно же, пошел в дело, несмотря на то, что на брифинге мы обсудили, что использовать его будем на режиме малого газа в соответствии с правилами Генуи. Сложно удержаться от комментариев. Эмоции, накопившиеся за напряженный заход, рвутся наружу. И бурлит у меня не столько из-за реверса, сколько из-за непонятной дачи режима перед касанием. Ну вот зачем это было надо? Мало того, что совершенно нецелесообразно, так еще и опасно. Я редко позволяю себе повышать голос в кабине, но сегодня не сдержался. Нет, не кричал, конечно, но говорил довольно громко и даже, по-моему, применил весьма крепкое словечко. Усилием воли заставил себя замолчать: Доедем до стоянки, там и обсудим. Катимся до указанной нам стоянки 301. Смотрю на схему. Помогаю Дмитрию не потеряться в незнакомом аэропорту. Проезжаем РДМ, следующий поворот направо, наша 301-я стоянка. РДМ. Рулежная дорожка. Обозначается буквами или цифрами, иногда сочетанием букв и цифр. Вот она. А где же встречающий? Может, он в той машине сидит, что в 50 метрах от нее? Медленно заезжаем на стоянку. Надпись Стоп, намалеванная на ней, уплывает под нос самолета. Но Тром чую, что это все не просто так Дима, притормози: Останавливайся! До этого мне нигде не приходилось так останавливаться. Самолет всегда встречал маршал, либо мы заруливали при помощи специального табло. Маршал. Так называют работника, который встречает самолет на стоянке своими указаниями помогая пилотам заруливать правильно. Интересуюсь у диспетчера. Это нормально, что нас не встречают на стоянке? Тот не понимает и говорит, что для заказа наземного сервиса нужно связаться на такой-то частоте. Похоже, он решил, что нам нужно электричество. В правилах аэропорта указаны еще и ограничения по работе ВСУ. Ее надо будет выключить на время стоянки. Три минуты переговоров, и мы друг друга поняли. Оказывается, стоянка 301 предназначена для самостоятельного заруливания. Что-то новое в моей практике. Спрашиваю у диспетчера, нормально ли мы остановились. Тот говорит, что да, все окей. Выключаемся. Перевожу дух. Заканчиваем процедуры. Читаем чек-лист. Извиняюсь перед Дмитрием за эмоциональный всплеск. Вероятно, в нем я выразил накопившиеся за годы чувства по поводу методы, отмеченной у разных пилотов. Непонятной, опасной, которую никак не получается изжить. Скажи, зачем ты сунул руды вперед перед самым касанием? Ну, самолет же просаживаться начал. Какая знакомая песня. Дима, мы ведь в одном самолете были. Моя половина самолета не просаживалась. Ты к ВПП нормально подошел. Самолет уже почти приземлился. Какой был смысл совать руды? Выравнивать надо, тангаж увеличивать, а не руды совать. От двигателей же, кабрирующий момент. Вот мы и пошли в небо снова, и штурвал ты затем от себя отдал. Да мы в итоге почти на три точки сели, а могли и носовую стойку в фюзеляж вмять. Кстати, зачем ты до упора штурвал на пробеге отдаешь? Не надо так делать. Тем самым ты как бы приподнимаешь хвост, нагружаешь переднюю ногу, а что происходит с основными стойками? Они разгружаются. Правильно. И ухудшается торможение. А это нам разве надо? И на разбеге. Не нужно отдавать штурвал до доски. Не требуется. Нет такой процедуры на Боингах. Так было принято на советских самолетах, согласен. Но не здесь. Дмитрий соглашается. И еще раз про режим перед касанием. Ну да, есть такая болезнь за номером 100... Сать у тех, кто раньше на Ту-134 и 154 летал. Сунуть руды перед касанием, чтобы покрасивше сесть. Но на тех машинах отдачи режима и моментов-то никаких не возникало почти. Здесь же ты сунул руды, и самолет вверх полез. А нам ведь садиться надо. Дима, я понимаю, если на 50 футах ситуация вдруг требует увеличить режим. Понимаю, если на 20 футах. Но на 10 Когда все идет нормально, когда мы уже почти сели, нет, не понимаю, отказываюсь понимать. Увеличение режима за пару мгновений до посадки на этом самолете ничего хорошего не даст. Если ситуация требует, например, самолет действительно посыпался, это следует делать раньше, а тут с высоты менее трех метров. Да если он и начал проседать, чего не было. Оставалось всего-то посадить самолет стандартным методом, добрать штурвал на себя и малый газ поставить. Падать дальше в ЭПП не получится, она уже буквально под колесами основных стоек шасси. Пусть даже и жесткая посадка выйдет. Для самолета она что слону дробина, а вот припечатать носовую стойку тут могут быть большие неприятности. Резюмирую. Очень непростой заход. Я чувствовал большую нагрузку. Как-то все на грани. То одно, то другое. Радиосвязь нетривиальная, сбойная ситуация на аэродроме. Да и погода туда же. Дима неожиданно добавляет. «Знаешь, Денис, я бы в такой ситуации, если бы летел со вторым пилотом, наверное, не стал бы заходить, а попросил зону ожидания, чтобы там подготовиться спокойно». «Вот это отличный вариант». Если бы нагрузка была еще немного выше, я поступил бы так же. Смотрю на Диму. Это будет правильным решением. Но почему ты сегодня так не предложил? Я видел, что ты владеешь ситуацией. Усмехаюсь. Ну, вообще-то да. Но я честно признаюсь, я ощутил большую нагрузку. Как бы не максимальную даже. Я понимал, где мы летим, куда летим, что диспетчер говорит. Однако ж на задатчике Ты поставил 4000 вместо 4,5. Да, я заметил, но не сразу. Помолчав, добавил. Знаешь, мне твоя мысль нравится, и я ее всячески поддерживаю. У каждого свой уровень нагрузки, и если ты попросишь зону ожидания, чтобы подготовиться, это будет отличным и со всех сторон правильным решением. Да, лучше перебздеть, чем недобздеть. Улыбаюсь. Я говорю иначе. Лучше перебздеть, чем обделаться. Ладно, еще раз извини за эмоции на пробеге. Жмем руки. Дмитрий собирается исследовать местный duty-free, Алексей будет готовить кабину к следующему полету. А мне хочется выйти из самолета, подышать, развеяться, подумать и сделать выводы. Есть пища для размышлений. И о ситуации, и о нагрузке, и о собственных действиях. Чуть не забыл. Дима, а керосина-то у нас, смотри, как ты и хотел. Строго по расчёту. 10600. Значит, можно было не брать 450 килограммов, как ты предлагал в Москве, а? Есть повод для торжества. На первую попытку запуска, на выруливание и заруливание ушло 300 килограммов. На заходе потратили явно больше топлива, чем планировали. Тем не менее, фактически остаток топлива позволяет нам спокойно вернуться в Москву без дозаправки. И мы все еще имеем экстру в 800 килограммов. Моя взяла. Довольный, смотрю на Диму. Ему крыть нечем, он улыбается в ответ. Покидаю кабину. Около двери хлопает глазами парнишка лет десяти с зеленым галстуком на шее. Наш несопровождаемый пассажир. Все уже вышли, а его забыли. Нет, не забыли, конечно, рядом стоит стюардесса, а у трапа ждёт автобус. Просто специально обученная сеньора еще не пришла. Ох, итальянцы! Выхожу на трап. Ох, и зябка же тут после московских плюс 30. Хмурые тучи зацепились за горы. Моросит дождик. Какое-то не очень курортное место. Первое впечатление всегда накладывает отпечаток на подсознательное восприятие аэропорта в дальнейшем. К примеру, мой первый рейс в Тивод в 2006 году был выполнен в чудесную погоду. И с тех пор у меня Тивот с такой погодой и ассоциируется. А что, если бы тогда условия были вроде тех, что оказались в памятном ноябрьском рейсе? Имеется в виду полет, описанный в рассказе «Хмурый Тивот» из книги «Взлет разрешен». Или взять Сплит и Дубровник. Там тоже может быть хмурая погода, но мне до сей поры везло и эти места у меня в личном рейтинге красивых аэродромов занимают верхние позиции. Конечно, и в Генуе не всегда пасмурно, и обстоятельства на заходе не всегда такие жестяные, как сегодня. Надеюсь, у этого города еще будет возможность показать себя во всей красе. В любом случае, спасибо за опыт. Он никогда не бывает лишним. Прогуливаюсь по перрону, пробуя обмозговать заход и его финальный этап. Я ощутил значительную нагрузку. Нестандартная связь, полет в болтанку, в облачности, новое вводное, необходимость быть в контуре происходящего. Я делал подсказки капитану и даже управлял за него значениями на MCP. MCP — Mode Control Panel — панель управления режимами полета. Правильно ли я делал? Может, лучше было бы взять управление на себя, сказать «I have control»? Взял управление, чтобы формально разделить обязанности так, как они выполнялись по факту. Но, с другой стороны, не выбило бы это Дмитрия из контура полета окончательно. Ведь в тот момент было не так много времени, чтобы объяснять, почему я внезапно сказал «I have control». Может, все таки правильно я сделал, что выполнил три действия на МСП с пояснительными комментариями, пока Дима догонял самолет. Или же разумнее было бы попросить кружочек над той же точкой вораб, чтобы поглубже вздохнуть и начать заход более спокойно. Да, это было бы весьма неплохим решением. Крутнуться, собраться с мыслями, успокоиться. Да и Дима вернулся бы в контур полета. С другой стороны, это все равно был не самый сложный заход в моей жизни. Дополнительная нагрузка была еще и потому, что приходилось думать за командира, ждать от него правильных действий дать ему шанс осмыслить самому и терять время из-за этого. Будучи пилотирующим, сам я действовал бы куда скорее, и нагрузка была бы меньше. Хотя, кто знает, как бы понимал итальянский радиообмен мой контролирующий коллега. Возможно, мне пришлось бы ему помогать, отвлекаясь от пилотирования. И как бы даже не больше нагрузки было бы на мне в таком случае. Да уж, задача с кучей переменных — И без однозначного ответа. Вернемся к самому началу полета. Ситуация с сигналом overhead. Да, это особенность всех модификаций Боинга 737. На панели сигнализации лампочки не всегда хорошо контачат. И привычный способ устранить подобный дефект ⁇ это пошевелить панельку. Конструкция ее весьма архаичная. Два табло по шесть сообщений. Каждая подсвечивается двумя маленькими лампочками. Две кнопки-лампы «Master Caution», которые загораются, если появляется новое сообщение. Погасить все можно нажатием любой из этих кнопок-ламп, а чтобы вызвать обратно все сообщения, надо просто надавить на любую из панелек сообщений, сделать так называемый «Recall». Именно слегка надавить, а не бить от души, как это, увы, делают некоторые. Кстати, Может, в этом и кроется причина того, что со временем некоторые лампочки начинают глючить. Сегодняшний запуск двигателя с клапаном в «ОТО» и работающей правой системой кондиционирования. Будет лукавством говорить, что раньше подобных ляпов не допускал. Было дело. Один раз и давным-давно. Да и с кем не было. Пожалуй, каждый пилот «Боинга-737» с приличным стажем по личному опыту знает, что двигатель с включенным паком запускается, только на это уходит больше времени. Наверное, мне стоит запатентовать высказывание. Пилот Боинга 737 не может считаться состоявшимся, пока он не сделал три вещи. Первое. Выключил гидросистему B вместо противообледенительной системы двигателей. Одинаковые выключатели находятся рядом. Второе. Нажал TOGA вместо выключения автомата тяги. По запарке. При заходе на посадку. Третье запустил двигатель с работающей системой кондиционирования. На любом типе самолетов есть свои подлянки, рано или поздно срабатывающие у многих, если не у большинства пилотов. На «Арбузиках», говорят, зачастую активируют режим «Approach Phase», тогда, когда это совсем не нужно, создав тем самым проблем себе на пятую точку. «Approach Phase» — фаза захода на посадку. «А уж их Dual Input» Набил оскомину расшифровщиком. Dual Input — двойное управление, то есть одновременное управление обоими сайдстиками, что на самолетах Airbus считается неправильным. Сайдстики можно свободно отклонять в разных направлениях, они между собой не связаны, в отличие от штурвалов. Универсальными причинами подобных ошибок являются три банальные вещи. Спешка, отсутствие взаимного контроля, Незнание или непонимание логики работы систем и или процедур. Я не случайно поставил спешку на первое место. Как показывает жизнь, именно она корень большинства бед даже среди опытных пилотов, которые и процедуры знают, и логику понимают, и в 99,9% случаев обеспечивают прекрасный взаимный контроль и успевают остановить чужую руку, не давая ей схватиться за то, за что хвататься не надо. Но иногда звезды сходятся таким образом, что ты сам начинаешь разгоняться и некому тебя притормозить. Значит, в который раз говорю это самому себе, не надо торопиться. Как писал мой любимый авиационный автор, летчик испытатель Марк Лазаревич Галлай, цитируя одного из своих коллег, «Работать быстро — это означает «делать медленные движения», без перерывов между ними. Я давно, казалось бы, принял это как заповедь, зная свою любовь к разгону. Четвертинка холерика в моем характере сангвиника дает о себе знать. И приучил себя делать медленные движения без перерывов между ними. Сегодня, на заходе на посадку, мне удавалось следовать этому принципу. Что интересно, в куда более напряженной обстановке, чем на пресловутом запуске, когда вообще можно было не торопиться, и, соответственно, не портачить с паками. Видимо, здесь и кроется подвох. Ты считаешь, что все нормально, ты на земле, и расслабляешься. А торопясь вылететь, уже час задержки, совершаешь неправильное действие чисто машинально, неосознанно, бесконтрольно. Да, очень полезным оказался полет в Геную. Подхожу к трапу. Сеньора-супервайзер встречает меня, теребит можно ли сажать пассажиров в автобус. Интересуюсь, сколько еще нужно времени для окончания уборки салона, она отвечает, что пару минут. Что ж, сажайте, конечно. Поднимаясь в самолет, проводники в вестибюле провожают удивленными взглядами убегающих итальянок. Те им помахали ручками, сообщив, что подголовники на пассажирских креслах они не меняют. Имеется в виду сменная салфетка на пассажирском кресле. Допуска нет, наверное. Специфический авиационный юмор. У нас на все должен быть допуск, допуск к самостоятельной работе, ко взлету и посадкам по минимуму погоды, к специальным видам работ и так далее. Девчонки повозмущались, конечно, но быстро взяли себя в руки и забегали по салону, самостоятельно меняя старые на новые. Лететь-то надо, а как можно лететь без чистых подголовников? Обратно, как и договаривались, полечу я в левом кресле. Прошу прощения у Алексея за то, что сегодня ему не придется пилотировать. Мне тоже это надо делать иногда. В связи с офисной работой, полетов у меня не очень много. Один-два в неделю. Так что, sorry, Леша. А вот и наши 22 пассажира прибыли. Не так уж и много желающих вернуться в жаркую Москву из хмурой Италии. Даю команду на запуск ВСУ. Смотрю на часы. Благодаря короткой стоянке мы не слишком вышли из расписания, Есть надежда догнать его по прибытии в Москву. Пассажиры заняли свои места, я их поприветствовал. В Москве нас ждет отличная погода, не то что в Вашей Генуе. Синоптики обещают поставить новый температурный рекорд. И тут Дмитрий, сидящий позади, обращает внимание на потолок, где снова горит табло «Реверсер». Тенденция, однако. Опять надо выполнить ресет-системы, и, если табло погаснет, можно лететь. А чтобы сделать ресет, надо снаружи залезть в брюхо самолета в специальный отсек с электроникой. Беру эту задачу на себя. Надеваю желтую жилетку и спешу на улицу. На классических 737-х такую процедуру мне приходилось выполнять частенько, а на 800-ке за все годы полетов лишь раз. На ней процедура похитрее, чем на 400-ке. И это все, что я об этом помню. Будучи в отсеке, оглядываюсь в смятении. За что хвататься? Чтобы не гадать, звоню в авиакомпанию в центр технической поддержки. К счастью, дозваниваюсь быстро. Я их слышу, они меня не очень. Вокруг слишком шумно. Тем не менее, получаю инструкции и... Не могу найти нужную панель. На классике она сразу в глаза бросается, а тут нет. Наконец нашел. Она на задней стороне, на второй полке. Неприметная такая. Лампочка светится. По моей команде Алексей выпускает правый реверс. Я жму кнопку «Тест». Лампочка на панельке гаснет. Алексей реверс убирает. Вылезаю из ниши, смотрю. Алексей сигналит большим пальцем вверх. Табло в кабине погасло. Можно лететь? Зря я так подумал. Вернулся в кабину, уселся в левое кресло. Вместе с Алексеем быстренько все перепроверили и еще раз посчитали перформансы для взлета нам бы хотелось взлететь с ВПП-10. С этим курсом ветер будет встречным. Однако я держу в голове то, что, согласно текущей сводке, в работе полоса 28, поэтому просчитываем характеристики взлета и для нее тоже. При такой массе, 66,4 тонны всего, мы с нее прекрасно взлетим, даже несмотря на попутный ветер и ограничения из-за гор впереди. Связываемся с диспетчером, просим запуск. Слышим в ответ. Глобус 6.08. Вам назначено время вылета 12.44 UTC. Сейчас 12.20. Ждите, я вас вызову для запуска. UTC. Всемирное координированное время. Coordinated Universal Time. Стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Ну, ё-моё! А ведь утверждали, что мы вылетим без требований по слоту. Обманули. Сообщаю информацию пассажирам. Извиняюсь за задержку. Что ж делать? Теперь мы уже никак не сможем вернуться в Москву по расписанию. Жаль. Ждем, сидим. Сидим, ждем. Еще раз повторяю схему выхода, обращая внимание на возможную грозовую деятельность в районе аэродрома. Так проходит 25 минут. Диспетчер молчит. Вызываю. Генуя вышка. Может быть, мы запустимся? Глобус 608. У нас нет подтверждения, что вы отпущены наземной службой. Свяжитесь на частоте 136,825 для подтверждения. Да что за творится сегодня? Откуда мне вообще знать, что я должен быть кем-то там на 136,825 отпущен? Этого в правилах аэропорта нет. Хорошо. Связываюсь с наземной службой. Довольный жизнью мужской голос отзывается. Да. Вы можете подтвердить, что мы вами выпущены? Окей. А вы можете передать вышке, что вы нас выпускаете? Окей. Спасибо. Ждем еще пять минут. От вышки ноль эмоций. Выхожу на связь, получаю ответ. «Глобус 6.08. У нас до сих пор нет подтверждения, что вы отпущены наземной службой. Свяжитесь на 136,825. Дьяволо!» По-итальянски «дьявол». «Знаете, я с ними уже разговаривал и получил подтверждение, что да, отпущен, и я попросил их сообщить вам, что я еще должен им сказать, чтобы заставить их сделать свою работу. У нас нет подтверждения. Свяжитесь с ними». Еще раз выхожу на частоте 136,825. Эй, есть кто живой на 136,825? Это глобус 608. Молчание. Кто-нибудь, это глобус 608. Наконец, женский голос. Глобус 608? Да. Что хотите? Белиссимо. Прекрасно по-итальянски. Хотим? чтобы вы передали вышке информацию о том, что мы вами отпущены. Вы это можете сделать. Сейчас передадим. Итальяне. Итальянцы. По-итальянски. Через пару минут нас вызывает диспетчер и разрешает запуск, сообщая о том, что нам придется взлетать с полосы 28. Мы к этому готовы. Делаем лишь пару изменений в компьютере, проводим краткий брифинг. Запускаемся и уезжаем со стоянки. Грация, адио. Слава Богу, по-итальянски. Рулим в сторону ВПП-28. Замечаю, что колдун показывает. Ветер-то встречный. Колдун — ветроуказатель. Хотя диспетчер только что сообщил, что он попутный. 120 градусов, 8 узлов. Но как можно доверять итальянцам? Но встречный — это лучше, чем попутный. Разворачиваемся на курс взлета. Сканирую радаром пространство в направлении вылета. На радаре засветка, но она может быть и от горы, которая там выросла много миллионов лет назад. В любом случае, засветка расположилась чуть дальше, чем наш отворот влево после взлета. Решаю взлетать с тормозов. Останавливаю самолет, вывожу двигатели на режим около 60%, обороты стабилизируются, опускаю тормоза, нажимаю кнопку TOGA, автомат тяги бодро подхватывает рычаги, Двигатели радостно взвыли. С середины полосы устремляемся в небо. Скорость интенсивно растет, парируя ее рост взятием штурвала на себя. Тангаж уже 20 градусов. Ух! Достигаем удаления полторы мили, начинаю выполнять разворот влево, как положено по схеме. Впереди рисуется приличная засветка. И уже не только на радаре. Облако прекрасно видно визуально. И наш путь проходит через него. Надо запросить обход. И тут вдруг диспетчер идет нам навстречу. Глобус 608. Как пересечете 5000 футов, берите курс на VOR Genui. Это то, что нам надо. Махом достигаем 5000 футов, будучи еще в развороте. И продолжаем крутить влево с креном 30 градусов, не долетев до опасной тучи. Завершив разворот, включаю автопилот. Все. Вот теперь можно чуток перевести дух. День жестянщика постепенно подходит к концу. Летим мы на 400-м эшелоне, 12200 метров, как нам запланировала авиакомпания. Пилоты не очень любят летать настолько высоко. В моем экипаже началось ёрзанье. Подобный космический эшелон не мог не привести к следующему диалогу. Дима. Как ты думаешь, почему в иностранных компаниях пилоты летают высоко, но при этом на пенсию уходят в возрасте 60 с лишним лет, налетав за 20 тысяч часов? Почему же? Нервов на работе оставляют меньше. В авиакомпании, где все процессы отлажены, где пилоту не сношают мозги по поводу и без, нервные клетки уходят только на выполнение своих непосредственных служебных обязанностей. К тому же они следят за своим здоровьем. В чем разница между отечественным летчиком и зарубежным, если он заболел? Вот ты, обращаясь к Алексею, пойдешь к врачу? Скажешь, что заболел? Нет, конечно. Алексей смеется в 32 зуба. Мы с Дмитрием присоединяемся. Мы больные на всю голову, что ли, признаваться врачам, что заболели. Да, они такую заботу проявят с дополнительными исследованиями и отстранением от полетов, что сердце потом лечить придется. И я не пойду отстранят, замордуют, а вот там пойдут. И их будут в первую очередь лечить и лишь потом списывать со счетов. А вообще, у меня своя теория на тему здоровья есть. Какая? Наш, выделяю это слово, пилот, будет курить, пить, вести нездоровый образ жизни, есть вредную, жирную и острую пищу, не заниматься спортом. В отпуске Вместо отдыха он будет занят ремонтом и ни за что не признается врачу, что его что-либо беспокоит. Но никогда, никогда не будет летать высоко, ибо это вредно для здоровья. Парни смеются, я улыбаюсь. А что, я ничего не приукрасил, просто собрал факты воедино. Так и долетели до московского неба, где нас ожидала замечательная погода, овещенная синоптиками тем утром. Всю жизнь только бы в такую и летал. Редкие-редкие облачка, спокойная атмосфера. Домодедовский диспетчер чуть почудил на заходе, но оставался в рамках приличия. До итальянцев ему еще далеко. И это замечательно. Совсем не обязательно перенимать любой зарубежный опыт.